Глава 6. Найкал ожесточенный. Я долго следовал за почти неутомимым в родной стихии лохром. Иногда он ловил небольшую рыбешку и, уцепившись рукой за сетку катамарана, поспешно съедал улов, восстанавливая силы. Затем мы продолжали путь. Учитывая неравные интервалы между перекусонами лохра, я быстро заподозрил, что ему просто нравится болтать ногами в воде, Держаться за катамаран, подставлять лицо ветру и брызгом и наслаждаться свежей рыбой. Что ж, его можно понять. Найкал огромен. Величественное гордое озеро, привольно раскинувшееся в низине, никогда не становилось привычным взгляду. Я уже бывал здесь, совершил большое путешествие по берегам Найкала, посетил много мест, смотрел на холодные воды с вершин прибрежных скал, галичных берегов и песчаных пляжей. Я видел разный Найкал но никогда прежде не видел его таким, как сейчас. Злоревущие волны били и раскачивали катамаран. Пенные ракочущие валы наносили мне удар за ударом. Воды посерели, осталось совсем немного синевы. Пасмурная погода и редкий едва заметный дождик довершали общую картину, которой могло подойти только одно название — «Найкал разгневанный» или же «Найкал ожесточенный». Пока я пребывал на флагмане неспящих, преодолевая огромное водное пространство. Здесь случилось многое. Найкал как-то растерял свою добродушие и ленивость. Толстый добрый гигант превратился в поджарого сердитого воина, готовящегося навешать люлей любому врагу. Но с чего? Ладно, на суше воюют. А в воде что происходит? Почему Найкал гневается? Я уж думал, что ответ, если я его и получу, как всегда откроется не скоро, через недели и месяцы. Но в этот раз я ошибся. Как оказалось, неустанно гребущий лохр и вел меня к разгадке. Сначала я понял, как всегда запоздало, что мы следуем странным водным коридорам относительного спокойствия. Да, здесь тоже были крупные волны, меня качало и подбрасывало, будто еду по крайне плохой дороге. Но по сравнению с тем, что творилось по сторонам от меня, мы двигались по идеально ровному шоссе. Рядом со мной проходили настолько высокие волны, что могли бы прихлопнуть даже средних размеров океанический корабль. Причем наш путь не был прямым. Отнюдь. Мы то и дело сворачивали из стороны в сторону, странным образом огибали и проходили насквозь скопления из зубренных скал, едва торчащих из воды. Мне приходилось прикладывать все свои умения, чтобы не повредить катамаран, проводя его порой через такие узкие проходы между скал, что борта издавали скребущий звук а я встревоженно мычал, как морская корова, склонная к матершинным словам. Пока я таким образом обогащал лексикон проводника Лохра, мы упорно двигались вперед, а перед нами была все та же серо-синяя бескрайняя даль. Поэтому я действительно удивился, когда нос катамарана внезапно окутали блики странного яркого света, что быстро переползли на весь корабль. Не успел я задать вопрос, как загадочный свет потух, а моим глазам открылась невероятная панорама будто пелену с глаз сдёрнули. Я смотрел во все глаза, временно отключив магию и остановив бег грозного писка. Тут было на что посмотреть. Далеко впереди виднелось несколько достаточно крупных островов. Вверх поднимались белые и серые дымы костров. Мирные дымы. Это точно не пожар. Скорее обогрев и приготовление пищи. Волн здесь нет. Просто обычная крупная рябь. На которой покачивается множество самых различных плав средств. Лодки рыбацкие всех размеров, плоты, сколоченные из бревен, заборов и бочек, вовсе невообразимое сооружение, непонятно как держащееся на воде. Чего только стоил плод, сколоченный из тонких досок, по периметру усиленный гирляндами плотно закупленных глиняных кувшинов, а лес поразительных мачт, а паруса тут уж прямо творчество ограниченных в средствах и материалах художников. На бревнышках и жирдях. Болтаются заплатанные паруса, сшитые воедино одеяла и простыни, с рисунками, кое-где использовали женские растянутые юбки, а там пара десятков соединенных вместе красных мужских штанов. Кому могло понадобиться 20 красных шаровар? Что это за франт такой? Лодки, плоты и прочее связаны друг с другом воедино при помощи канатов, цепей, веревок, рыбацких сетей и растительных побегов. Все это почти замкнутым кольцом окружает острова, образуя самую настоящую линию защиты. Тут только воины. Я увидел и женщин, но они снаряжены как воины и держат в руках оружие. В мою сторону направлено много луков и арбалетов. Острия гарпунов, много рогатин, растянуты сети, выставлены длинные ножи и острые топоры. И все это направлено в мою сторону. Один случайный крик или мой чих, и я поимею лес, одновременно воткнувшихся в мою грудь сотни топоров, ножей, рогатин, а вон и вилы кто-то держит. Поэтому чихать я не стал, а лишь тихонечко, так сказал бессмертное, приплыли. — Ещё нет! — с радостным недоумением отозвался доедающий очередную рыбёшку лохор-проводник, тыча пальцем в далекие острова. — Нам туда, к землям сокрытым оберегающим, там сокроземье. — Поздравляем!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 Регенерация жизни, маны, снижена на 10%. Штрафные санкции будут действовать еще 23 часа 59 минут 59 секунд. Бонусы. Наличие древних предметов – нет. Наличие древних немагических знаний и рецептов – нет. Наличие древних магических знаний – нет. Наличие особых ранее не встречавшихся монстров – нет. Лохар махал рукой, призывал следовать за ним. Но я медлил, внимательно оценивая ситуацию и местность, что также совсем необычное для меня занятие. Не могло быть такого, чтобы в озерном сердце скрывалась ранее необнаруженная локация. Такого просто не могло быть. Найкал многократно исследовали, сотни раз наносили на карты, ходили по его берегам и дну. Здесь устраивают рыбные состязания, соревнования по гребле и хождению под парусами. Многие рыбаки, включая игроков, постоянно живут на этом озере. Поэтому никакого сокроземья тут быть не могло. Его бы нашли давным-давно. Из слов Лохра ясна функция земель «скрывать и уберегать». А из сведений игровой системы, где четко написано, что здесь нет вообще никаких древних предметов и ранее не встречавшихся монстров, следует, что тут нечего ловить охотникам за ценностями. И, скорее всего, локация создана недавно с целью защитить тех, кто сейчас целится в меня из всевозможного оружия. Вон кто-то две тыквы на веревке раскручивает, Ничего себе балас! С тыквенным вкусом! Это если по зубам попадет. А можно ли таким способом насильно накормить? Как садануть тыквой по пасти врага? Я оглушил, и накормил. Вроде как гостеприимство найкальское выказал гостю. Надо срочно надеть футболку с надписью «Тыквенная непереносимость», а снизу мелкими буковками «Люблю найкал». Розгард! Другой лох рапустил гарпун с костяным наконечником расслабился. «Это друг Росгард! Он не враг нам!» «Да-да!» — поспешил я улыбнуться как можно шире. «Я не враг!» Медленно-медленно начало опускаться остальное оружие. Вокруг катамарана появились отфыркивающиеся головы лохров, грозными тенями скользнули у поверхности несколько хищных длинных теней. Одна тень с плеском вынырнула, уставилась на меня немигающими глазами, раскрыла зубастую пасть в немом приветствии. "Зубраво", обрадовался я. «Рад тебя видеть, хищница! Да-да, это я, твоя закуска. Помнишь, как слопала меня?» Щука бесстрастно ушла в воду. Дюжая крестьянка с огромной неохотой перестала раскручивать тыквенный балас. Проводник махнул лапой, и снова активировав магию, я медленно направился к островам, осторожно маневрируя в узких запутанных проходах между сцепленными лодками и плотами его ужасное. Настоящий водный лабиринт. А под водой, наверное, еще и сети выставлены. А здесь оживленно. — Росгард, кто такой будет? — Он помог нам, вернул острова священные, защитил от щуки голодной. — Он многим здесь помог. — А это не он великий поход возглавил? — Он, он. — О, так я его знаю. Он у меня провизию в лавке покупал и даже не торговался. — Богач! Да, на карете диковинной катался, колесами гремел, поводьями щелкал, а с ним бабенка рядышком сидела. Вся в шелках с головы до пят. Улыбчивая такая бабенка. Не то чтобы принцесса, но ничеток. И через нашу деревню он проезжал. Все расспрашивал о странностях разных. Росгард, давай к нам, у нас есть брага. Я аж прищурился. Понимаю, что зовут из уважения. Знают про меня хорошее и нейтральное. Никому я здесь зла не причинил. Оттого и зовут выпить. Но из-за этих выкриков ощутил себя хорошо известным всем запойным алкашом-доброхотом. Странное сочетание. И, надеюсь, Кира не узнает про улыбчивую бабёнку. «Как там на берегу-то?» Надрывный мрачный голос одного из местных стариков был переполнен болью. «Всё горят луга зелёные, полыхают дома». «Да ладно тебе, Микула, отстроимся, луга заново вырастут, зазеленеют». Успокаивал его столь же седой товарищ в кожаной накидке рыбака. «Испей чаю! Горячий!» Я не выдержал и опрометчиво пообещал старикам, потерявшим кров. «Скоро всё будет в порядке. Война не длится вечно». «Ох, горе наше тяжкое!» Было ответом. Катамаран прошёл дальше. На сердце стало тоскливо. «И это Вальдира?» «Весь белый свет какой-то разрушенный страшной полыхающей войной» а на крохотном его островке, где сохранился зыбкий мир. Я привык к вечно жизнерадостным, оптимистично настроенным местным, которые, если и имеют проблемы, то не слишком крупные, легко решаемые. Ладно, признаюсь сам себе, что немного перегибаю палку. Видел я порой грустных, гневных, печальных, несчастных местных. Но чтобы сразу в таком количестве и в одном месте? Вон стайка детишек качается на волнах, оккупировав огромный плод, обрамленный винными бочками. Ни один детенок не улыбается. Сидят так неподвижно, что похожи на крохотных грязных манекенов. Жуть какая. Я попал на остров погибших кораблей? Или же остров погибших судёнышек и плотов? Куда завела меня судьба? Пока я глядел по сторонам и непрестанно ободряюще кивал проплывающим мимо печальным лицам, грозный писк медленно шёл вперёд, и вскоре я оказался в паре шагов от каменистого берега. Ох, некуда ступить. Люди, гномы, полуорки, очень редкие эльфы. Рядом теснится совсем уж сказочная нечисть. Непонятная, разнообразная, но явно мирные существа, приткнувшиеся поближе к кострам и зябко дрожащие. Да, здесь сыро. Но меня пугает не это. Я подплыл к двум живым горам. Острова заселены так плотно, что теперь понятно, почему столько беженцев живут на плотах и лодках, не ступая на земную твердь. Ступить некуда, вот почему. Лохры тоже не могут вечно оставаться в воде, хотя и прекрасные пловцы. Пучеглазые любители рыбы оккупировали береговую кромку, сидя по пояс и даже по грудь в воде, встречая лицом набегающие волны. «Рыбы здесь нет!» — грустно вздохнул, приведший меня сюда лохр. «Кончилось! Голодать начали! Вот и плаваем на охоту за рыбкой! Там рыба есть! Не мудрено, что рыба кончилась!» Столько голодных ртов. Все уже повыловлено и съедено. А у меня с собой из съестного вообще ничего. Если сейчас подбежит несчастный малыш и скажет, дядя, дай хлебца, я от стыда под воду провалюсь и там останусь. Или брошусь на войну истреблять чертовых агров и буду это делать, пока не помру раз пятьсот. О, ко мне спешит хромающий малец в растянутой рубашонке, осторожно ступая по острым камням и обходя теснящихся взрослых и смотрит на меня с такой надеждой. Всё. Сердце защемило, в носу защипало. Что ответить голодному ребёнку? Дожидаясь неизбежного, я поднял лицо, глянул сердито на небеса, клубящиеся серым дымом. «Чего ждёте, ангелы? Почему не спасёте люд местный? На игроков надеяться, похоже, нельзя, ибо большая их часть сошла с ума от жадности и страсти разрушения. И что делать мне?» Здесь раздачей пары караваев не обойдёшься. Сюда нужны тонны продовольствия. Есть варианты. Голова наконец-то заработала. Я начал прикидывать. Выбраться отсюда, убрать писк в другой свиток, использовать телепорт в Альгору. Туда-то добросить точно, там войны нет. Там закупить много еды, запаковать в свитки, вернуться сюда, плюхнуться в воду, вернуть катамаран, добраться до сокроземья, откупорить свитки и раздать пищу. В воду высвободить пару свитков с живой рыбой. Лохры ее живо переловят. Еще нужны дрова, одеяло, лекарства. Вон сколько беженцев шмыгает покрасневшими носами. Беда. Я здесь один. Бомб занят. Остальные остались на Зарграде. Доверять я никому другому не могу. Разве что храбр светлушка. Алхимик. Наверняка что-то понимает и в лекарствах. Но где он? Мы давно не общались. Он может быть как здесь, так и там, на новом материке. Да. Это вариант. Но не буду торопиться. Я пока не знаю, что мне предложат, что у меня попросят. Лохр мог привезти меня сюда просто так. У нас более чем положительная репутация. Доверие. Поэтому он и притащил меня в закрытую от чужих глаз спасительную локацию. А что будет дальше, пока неизвестно. Может, со мной поздороваются и попросят отвалить раз и навсегда, с напутственной просьбой не распространяться о координатах Сокроземья. Холодные воды с плеском взметнулись, Раздались. В двух метрах от меня сформировалась сплетённая из прутьев колонна. На её вершине нечто вроде длинного плетённого ложа, на коем устало полулежала знакомая мне девушка самой необычной наружности. — Здравствуй, добрая сестра! — Здравствуй, Ракитушка! — Здравствуй, добрый друг Росгард! Полуобморочным, едва слышным голосом отозвалась лежащая Ракитушка, не делая попытки подняться, лишь слабо шевельнув рукой. Не могу приветствовать тебя я, как положено. Не встать мне, не сесть мне. Все силы уходят на поддержание защиты магической. Как славно, что вернулся ты. Как славно и отрадно видеть тебя живым и полным сил. Росгард. Обращенное ко мне сплетенное из веточек лицо было внешне бесстрастно, но ее глаза походили на гнезда светлячков в лихорадочной горячке. Ракитушка выглядела даже не больной, она выглядела умирающей. И никаких исходящих обычно отывовых сестер животворных аур не наблюдается. Магическая батарейка почти села. Вальдира, Вальдира, вот твой темный мрачный лик. Розгард, поприветствуй сестер моих. Вода вокруг катамарана раздались еще в шести местах. Появились новые древесные колонны. На каждой полулежит девушка, пребывающая, если не в коме, то в состоянии близком к этому. Вот теперь ясно, какими именно образовалась Сокроземья и кто поддерживает его защиту. Совместная работа семерых Ивовых сестер. Но они не боги. Селенок у них маловато, так что жить Сокроземью осталось недолго. «Приветствую всех добрых сестер, детей Ивовы славной!» Прижал я руки к груди. «Рад чести оказанной! Вижу я положение тяжелое, вижу я болезни и голод беглецов обуревающие. Я сейчас отплыву, но вскоре вернусь и доставлю припасы и лекарства». Я доставлю одеяло и теплую одежду. Обещаю, клянусь, и никакой награды за это мне не надо. Чем я могу помочь добрым сестрам, чтобы дальше держалась защита благословенная? Чем помочь? Земля. Земля? Нам бы землицы плодородной, черноземной. Чем больше, тем лучше. Здесь уже мы все исчерпали. Еще разбудить бы мать нашу Ивову. Но то тебе не дано, добрый Росгард. Да будиться нашей матери может лишь гибель одной из дочерей или же голос брата нашего единственного тальника. Я готов и умереть, но защита сокроземья. Не, не, не, выставил я ладони. Не будем торопиться. Я правильно понял? Нужно как можно больше земли плодородной. Ещё желательно найти брата вашего тальника, хотя дело это и сложное. Верно ты понял, добрый Росгард. Всё верно. Но поторопись. Не иначе судьба привела тебя сюда в такой миг, когда все висит на тонком волоске. Я верю в тебя. Найди тальника. Пробужденная мирно мать Ивова придаст нам сил, и мы устоим. Я постараюсь. Что-нибудь еще? Афросий. Это имя Ракитушка выплюнула со злостью и гневом. Афросий? В полном изумлении переспросил я. Погоди. Рыбак Афросий, что учинил святотатство? Разорил храм на острове одном? Убил и сожрал детей из Убравы, но ведь мы разобрались с ним, наказали. Афросий продал душу Граххаргу, Богу войны, чьи войска уже заняли часть берегов светлого доброго Найкала. Рыщут темные твари в поисках одной из ивовых дочерей, желая захватить одну из них и предать мучительные смерти от рук самого Граххарга, дабы пробудилась Ивова, мать наша. Но так ее будить нельзя. Спросонья бросится она в бой и проиграет. Так, а Фроси здесь при чем? Он знает Найкал. Он единственный из рыбаков предал свет и, получив частичку силы Грохарга, изменился. Набрался мощи темной, злобы и зависти. Восседает он в лодке черной, под парусом красным, как кровь. Правит рукою верной, рыщет взглядом по глади озерной, выискивает неустанно сокроземье, зная от Грохарга, что ивовы сестры рядом, на Найкале прячутся где-то. Афросий знает Найкал хорошо. Каждый островок, каждую скалу, каждый затон. Уже дважды проплывал он мимо. Третий раз найдет он нас. И тогда конец всему. Афросий, пораженно выдавил я, эк тебя судьбинушка изуродовала, алкаш ты вороватый, да до да злата жадный. Может, и стоило тебя тогда убить? Розгард, времени нет. Время не ждет, время бежит, убегает, его не вернуть. Поможешь ли ты нам? Уже приступил, ответил я, разворачивая катамаран. Ждите и верьте. Мы ждем и верим, Розгарт. Ждем и верим. Поторопись, друг наш. Коли Грохарк найдет укрытие наше, он не пощадит ни молодого, ни старого. Всех изничтожит. Я вернусь быстро. Отныне ты сможешь увидеть прямой путь в сокроземье, Розгарт. Из чужеземцев только ты один. Спасибо за доверие, Ракитушка. Я его не придам. Я проследил взглядом, как в моей груди тает зелёный магический шарик, устало брошенный доброй сестрой, чья колонна уже погружалась в воду Найкала. Исчезли и другие. Мне вживили в грудь компас. Снова. Опять. Может, у меня действительно судьба такая? Быть вечным проводником, не зная отдыха и покоя. Я был одним из тех, кто вёл в Запределье. Потом великий поход к Зарграду. Потом телепортация от нового материка на Старый Континент. Теперь я один ведаю путь в Сокроземье. Интересно, чем меня одарит Грахарк, если я открою ему путь? Если, к примеру, потребую одну часть Серебряной Легенды в обмен на Знания? Я так не поступлю. Я, к сожалению, не прагматичный урод, везде выискивающий свою выгоду. Это доказывают и принятые мною задания. Вы получили задание поиски Тальника. Попытаться отыскать Тальника и в случае успеха передать ему просьбу от Ракитушки разбудить их мать, светлую богиню Ивову. минимальные условия выполнения задания. Найти Тальника до того, как Сокроземье будет обнаружено и уничтожено. Награда нет. И я уверен, что точно такое же задание получил не я один, а и много других игроков. Десятки и сотни игроков сейчас носятся с таким же заданием. Много кто из местных хочет разбудить Ивову, Поэтому щедро раздаёт поручение о поиске тальника любому желающему. Причём поручение разнится с наградой. Но такой, как у меня, награды нет ни у кого, я думаю. Вы получили задание поиска Афросия. Найти рыскающего по найкалу рыбака Афросия, выискивающего сокроземе. Минимальные условия выполнения задания. Любым способом заставить Афросия прекратить поиски сокроземе. Награда? Нет. Да. Эта награда тоже впечатляет. Всегда мечтал получать именно такую награду за каждый выполненный квест. Вы получили задание поиск землицы плодородной найти и доставить в сокроземье как можно больше плодородной земли. Минимальные условия выполнения задания доставить не меньше 7 больших бочек плодородной земли в сокроземье. Награда неизвестна. А вот это уже лучше. Неизвестность все же выглядит чуть более сочно, чем сухое и категоричное нет. Жизнь стала ярче. Теперь главное не терять время впустую. У меня очень много дел, которые надо успешно закончить до вечера, когда придётся принаряжаться и отправляться на крутой королевский приём. Учитывая закипающую во мне злость за добрый мир Вальдиры, чувствую, что если мне дадут слово, я найду, что им сказать. Вот честно. Я поддал ходу. Грозный писк послушно ускорился, проводя меня через лабиринт лодок и плотов, выводя на тёмные просторы гневного наикала. Да, Фросий. — Такого я от тебя не ожидал.